Глава третья «Это Привалов!» — воскликнула Хиония Алексеевна, когда во дворе к первому крыльцу подъехал на извозчике какой-то высокий господин в мягкой серой шляпе. «Как же это так? Скоро? Вдруг?» — говорила растерявшаяся Марья Степановна. «Верочка, беги скорее к отцу, скажи! Ах, чего это я горожу?» «Позовите сюда на один, Верочка!» — скомандовала Хиония Алексеевна.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 — проговорила недовольным голосом Надежда Васильевна, освобождаясь из объятий сестры. — И к чему эти телячьи нежности? Давича Досифея чуть не задушила меня. Теперь ты, Надя! — шептала задыхающимся голосом Верочка, хватаясь рукой за грудь, из которой сердце готово было выскочить. Так оно билось. — Приехал Привалов!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 медленно шевеля старческими высохшими губами. — А Сережу Привалова помнишь? — Батюшка ты наш, Сергей Александрович! — дрогнувшим голосом запричитал Лука, бросаясь снимать с гостя верхнее пальто и по пути целуя его в рукав сюртука. — Выжил я из ума на старости лет! Ах ты, господи, угодники-бессеребреники! серебреники! Василий Назарович, здоров! — спрашивал Привалов.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 Привалов в ее глазах оказался вполне достойным занять роль того мифического существа, каким в ее воображении являлся жених Нади. Ведь Надя необыкновенная девушка, красивая, умная. Следовательно, и жених Нади должен быть необыкновенным существом. Во-первых, Привалов миллионер. Верочка была очень практичная, особо и хорошо знала цену этому магическому слову.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 Правда, глаза эти смотрели таким добрым взглядом. Но ведь этого еще мало, чтобы быть красивым. — Вот, извольте с ней поговорить! — горячилась Марья Степановна, указывая вбежавшей Верочке на сестру. — Не хочет переменить даже платье. — Ну что, какой он? Красавец, брюнет, блондин. Главное, глаза. Какие у него глаза? — сыпала вопросами Хиония Алексеевна. Точно прорвался мешок с сухим горохом.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 Надежда Васильевна с безмолвным сожалением смотрела на эту горячую сцену и не знала, что ей делать и куда деваться. Неожиданное появление Привалова подняло переполох в Бахаревском доме сверху донизу. Мария Степановна в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионии Алексеевны переменяла уже третий сарафан.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 «Может, прикажете и сельдерской воды, или на шатырного спирту, весь хмель как рукой снимет?» «А, так ты вот как со мной разговариваешь!» «Мне что, мне все равно!» С гонором говорил Игорь, отступая в дверях. «Для вас же хлопачусь. вот и то мне два раза каблуком в скулу угадали, вот и знак-с!» «Ну и убирайся к чертовой матери своим знаком, пока я из тебя лучины не нащипал!» Игорь скрылся.